Ужин на время примирил Марка с новым местом службы. Свиная тушенка с картошкой. Свежий, еще горячий хлеб. Без изысков, зато сытно и вкусно. Что тебе еще надо, боец? Кормили здесь не хуже, чем в училище. А может и лучше. Свинью Марк однозначно предпочитал динозавру. После ужина солдатам полагалось личное время. Марк сунулся к стиральному автомату, глянул на табло. Оставалось еще полчаса. Аппарат был древний. Он никуда не торопился, сыто урчал, переваривая добычу, и содрогался от удовольствия. В комнате отдыха гремела восхищенная брань. По визору крутили старый боевик. Фильм не вдохновлял, комментарии тем более. Торчать в казарме до отбоя запрещалось. Да и что там делать? Мять койку? Протирать взглядом потолок? На улице тоже ловить нечего. Заблудшей душой Марк бродил по кишкам жилого комплекса. Коридор отблескивал унылой казарменной чистотой. Под потолком вместо привычных солнышек лепились газоразрядные лампы. Их свет резал глаза. Польза от ламп было гулькин нос. Большая часть коридора оставалась в тени. Кулаком Марк легонько постукивал в запертые двери. Кладовки, подсобки. Табличек на дверях не было. Вскоре он вышел в гулкий холл, бетонную коробку без окон. Отсюда коридоры расходились по комплексу буквой Т. Торцевую стену холла украшал имперский орел, покрытый свежим слоем золота. Запах эмали еще не выветрился. В правом коридоре свет не горел, и Марк решил туда не соваться. Левый рукав привел его в гигиенический блок. Умывальная, душевые, сортир. В умывальной обнаружилась дверь, незамеченная ранее. За ней что-то едва слышно шелестело. Марк сунулся внутрь и замер на пороге. Десяток длинных столов, обернутые сукном доски на ногах-раскладках, стойки с валиками и прижимами. За третьим с краю столом трудился рядовой Ноний. На столешнице распласталась полевая форма, и Ноний, высунув от усердия кончик языка, старательно утюжил ее. Великий разум, утюжил. Вне сомнений, странный предмет в руках солдата являлся утюгом, тем самым, которым советовал Марку делать морду наладчик пробус. Марк в теории знал, что такое утюг. Видел на картинке в детстве, позже в музее, пару раз мельком в исторических фильмах. Но чтобы в заправду использовать этот антиквариат для глажки одежды, Но ней поднял взгляд на Марка и все понял правильно. «В автомате глажка не работает», — вздохнул он. Лицо парня раскраснелось, щеки были пунцовыми. «Пятую неделю обещали починить». «Когда?» — спросил Марк. «Вчера обещали, и шесть дней назад, и две недели назад. Вот приходится вручную. А эти штуки тоже для глажки?» — Ага, барахло. Все время что-нибудь застревает. Утюгом надежнее. — Что ж, — подумал Марк, — будем осваивать технологии каменного века. Когда он вернулся с мятой, но чистой формой, в гладильной по-прежнему торчал один ноний. Остальные бойцы не спешили приводить одежду в порядок. Марк взял с полки утюг, взвесил на руке. Тяжелый зараза. Включил нагрев, индикатор показал 85% заряда и пристроился по соседству с Нонием. Пару раз с непривычки обжегся, но вскоре приноровился, и дело пошло на лад. Ноний вздыхал с удручающей чистотой. Хотел что-то сказать, но не решался. — Я не кусаюсь, — подбодрил его Марк. — Слушай, ты бы это, ну перед начальством. — Что перед начальством? «Не прогибайся тогда!» «Это я прогибаюсь?» — изумился Марк. Мазнув рукой по раскаленному боку утюга, он зашипел от боли. «Где?» «Везде. С самого утра. Например?» «Ну, на плацу, когда маршировали. Ты ж как на параде вышагивал. Все нормально идут, а ты...» «Это ты не видел, как на параде маршируют. Обычный строевой шаг». Я же не виноват, что тут половина в ногу не попадает. А на турнике подъем переворотом 20 раз. Я считал. На отлично десяти достаточно. Подтягивания тоже десятка, а ты тридцать отпахал. Нафига выделываться? Сделал сколько мог. Марк мог больше. Когда его вызвали к турнику, он как раз решил не выделываться. Выходит, не спасло. Проклятие, я что, оправдываюсь? Перед кем? У нас многие и десяти не могут. Я, например, но не потупился. У вас в училище другие нормативы были. Другие, там все другое было. В общем, ты лучше не лезь вперед всех. Ребята неправильно поймут. Решат в Декурионы метишь. На тебя и так уже косо смотрят. Некоторое время Марк молчал. «Ладно, учту!» Он криво усмехнулся. «Спасибо, что просветил. Тебя как зовут?» «Меня Марком». «Кизон!» «Не трясись, Кизон!» Марк протянул Нонию руку. «Прорвемся!»